Глава 49. Здесь мы переночуем, сказал мне Р. Лошаль, кивая на окно кареты с моей стороны. Я отодвинула занавеску и выглянула наружу. Сбоку от лесной дороги был покатый спуск и тонкая просека, ведущая к заброшенному дому. Я сглотнула вязкую слюну. Да, не бойтесь, вы так, насмешливо сказал лошаль. Сегодня никто вас не потревожит, только вот связать вас все-таки я прикажу, а то вы больно. Я хранила молчание. В такой ситуации лучше умно промолчать, чем глупо что-то сказать. Дом был старый. Внутри находилось две комнаты. Никакой мебели, лишь пыль до да дырки в потолке. Меня разместили в самом маленьком помещении. Принесли охапку лапника и бросили в углу. Сверху настелили какую-то дерюшку. И один из похитителей с черной густой бородой, издевательски мне поклонившись, махнул рукой на импровизированную кровать со словами. «Милости просим, Эри! Ваша ложа готова!» После чего подошел ко мне и, гнусно улыбнувшись, приказал. «А сейчас руки за спину и не шевелитесь!» Кисти рук он связал на совесть тонкой грубой бичевкой, обмотав их так, что самостоятельно не развязать. «Присядьте на кровать, надо бы на ваши ноги стреножить!» Продолжал он издеваться. Я зло на него посмотрела, но все же удержалась и промолчала. Спокойно села на лапник и послушно вытянула ноги, готовая в любой момент оказать сопротивление, если он вздумает напасть. И облегченно выдохнула, когда поняла, что он не собирается совершать какие-либо неприятные действия. Похититель просто связал мои лодыжки и вышел из комнаты. Оставшись одна, прислонилась спиной к стене и прикрыла глаза. Голова болела, затылок ныл, хотелось есть. Полный набор самых приятных ощущений. Как уснула, не заметила. Интерлюдия. Кронпринц Николас де Грасе. Мы мчались со скоростью ветра, не щадя коней. Впереди скакал один из моих воинов с отличными навыками чтения следов. Останавливались редко, только чтобы прочитать следы и двинуться дальше. «Эр Николас, они вот здесь пересели в карету и покатили на северо-запад». Первый доклад. Через пару мер бешеной скачки снова остановка. Карета остановилась на этой поляне. Вот следы на примятой траве. На этом месте стояла вторая. Первая из них поехала направо. Вторая продолжила путь на северо-запад. Каким путем последуем, Эр Николас? Предполагаю, ее пересадили во вторую карету. Я ненадолго замолчал. Если ошибусь с выбором направления, то я ее потеряю. А разделить свой отряд я тоже не могу. Это значит ослабить свои силы перед врагом. Здравый смысл мне подсказывает, что ее пересадили к тому, кто ее и украл. Немного передохнем, перекусите сами и напоите коней, распорядился я. Сам же присел у раскидистого дуба и задумался, глядя, как четко и быстро выполняется мое распоряжение. Когда Ероу стала для меня настолько важна, когда я влюбился в эту женщину, ее ум, доброта и самоотверженность во всем покорили мое сердце. А сейчас я сильно волновался. Более того, «Боялся. Я и не думал, что буду настолько сильно переживать еще за кого-то, кроме отца и дочери». «Эр Николас, мы готовы продолжать путь», – отчитался капитан Эр Эш. «Вперед, по следу второй кареты», – приказал я, садясь на своего коня. Спустя три меры, уже в густых сумерках, слева от дороги я заметил тусклые искры от света затухающих костров. Притормозили коней, спешились и, быстро переговорив с Эшем, разделились на две группы. Коней оставили на другой стороне дороги под приглядом одного из воинов. Тихо ступая, мы растворились в ночи. Лека Яроу. Я спала урывками, то засыпая, то просыпаясь, но тревожилась я совершенно зря, никто меня не беспокоил. Где-то посреди ночи я резко очнулась от подозрительного шороха, который послышался рядом с провалом окна. Приглядевшись, заметила темную тень, молнией метнувшуюся ко мне, и только я хотела закричать, что есть мочи, как мне крепко зажали рот ладонью и в ухо прошептали знакомым бархатным баритоном. «Яра, не кричи! Это я, Ник!» Я кивнула, после чего руку тут же убрали. «Посиди здесь тихо, никуда не выходи», — говорил он мне, одновременно перерезая веревки на моих запястьях. «Возьми нож на всякий случай». Ник". Выдохнула я. Будь осторожен. Его кивок я скорее почувствовала, чем увидела, после чего его фигура растаяла в дверном проеме. Спустя минуту послышались крики и звон стали. Я, судорожно перерезала путы на ногах и встала в дальний угол комнаты, плотно сжала губы и принялась молиться, чтобы Николаса не ранили. А в сердце вместе со страхом за него расцветала необузданная радость. Он пришел за мной, я ему нужна. Мысли метались, как птички в клетке. Пальцы правой руки крепко сжали рукоятку ножа. «Пусть, Всевышний, все благополучно разрешится!» Все закончилось на удивление быстро. Я прислушалась к тишине, расслышала тихие голоса и испугалась. «Неужели Николас не справился?» И тут в проеме возникла высокая фигура с до боли знакомым разворотом мускулистых плеч. «Пойдем, Яроу, я отвезу тебя домой». Оставшуюся часть ночи и все утро мы провели в седле, лишь раз остановившись, чтобы перевести дух и попить воды. Еще меня угостили кусочком вяленого мяса, настолько жесткого, что его нужно было не жевать, а рассасывать. После передышки отправились дальше. Ник снова усадил меня перед собой, крепко обхватив за талию, уберегая от падения. В кольце его рук я расслабилась и незаметно задремала. Яра, просыпайся! Я распахнула глаза и обрадованно заметила, что мы подъезжаем к моей родной избушке. «Мне нужно уехать, меня не будет пару седмиц, но я обязательно вернусь, и мы поговорим». Я нахмурилась от его слов. Видя мою реакцию, Николас тихо рассмеялся и спешился, после чего подхватил меня за талию и спустил на землю. «Не хмурься!» Провел он пальцем между моих бровей и сжал меня в своих крепких объятиях. Поцелуй был легким, едва ощутимым. «До встречи!» – прошептал он мне в губы и вскочил на коня. Я же, печально опустив плечи, пошла домой.